«А-а-а-а!» а придушенно просипел Братский, пытаясь рвануться назад. Я тут же переместился к нему за спину и упер большой палец в почку ФСБшника, вкратчиво прошептав ему на ухо. «Сейчас мигану, и хрустнет твоя шейка очень негромко. Ты с нами или где?» «Да!» — высовито прохрипел Братский. — Отпусти, идиот, да, — я сказал. — Слезай, — скомандовал я. Лось, слегка помедлив, с видимой неохотой разжал ноги и мягко спрыгнул. По взоре его явственно читалось сожаление. Видимо, уже представил себе, как хрустнут братские шейные позвонки, и крепкое тело чекиста задергается в предсмертных конвульсиях. Идиоты. Братский скорчил мученическую гримасу и принялся массировать шею. чего не придушили. — Мы будем за тобой присматривать, — пообещал я. — Шаг в сторону и привет. Вопросы? — Нету, — братский затряс головой. — Какие могут быть эти вопросы? Лучше бы сразу сказали, я все-таки не школьник. Помог бы где советам и вообще. — Не надо помогать, — отказался я. — Мы уж как-нибудь сами. Твоя задача — не путаться под ногами, не более того. Я воль... — Может, я пойду посплю, — вмешался лось. — Времени еще навалом. — Иди, — разрешил я. — Предупреди наших, чтобы присматривались за Игорьком, мало ли. — Да уж понятно. — серьезно сказал лось, исчезая в потолоченном проломе и на секунду задерживая туманный взор на Братском, отчего тот невольно поежился. В 16.00 приготовления к торжествам были закончены. Во дворе усадьбы Руслана были накрыты несколько столов, расположенных буквой «П». Очень скромно и респектабельно, никаких излишеств. на лавках вдоль столов примостились десятка полтора чеченских дам облаченных в парадные наряды на крыльцо вытащили магнитофон с колонками поверх двора протянули дополнительную гирлянду с разноцветными лампочками вот собственно и все праздничные при бабахе зато поместье салаудина являло собой некое подобие Импровизированного летнего ресторана, ориентированного на массовые гуляния закрытого типа. Почти половину огромного двора занимали накрытые столы, расположенные в определенном порядке. Братский успел объяснить мне, почему они стоят именно так, а не иначе. Симпатичные крестьянки, набивавшие эротические дремы на сексовоздержанного ФСБшника, были удалены. а на смену им явились молодые парни в хорошей одежде и гораздо меньшем количестве. Откуда-то приперся в самоделищный ансамбль с кучей аппаратуры и теперь удобно обустраивался на веранде террасе Справа из-за дома выплывали мощные клубы сизого дыма, жирно пахнущего большущим шашлыком. Во всех закоулках и отвертлениях двора стояли наготове разнообразные коробки, ящики и кастрюли, дабы во время пиршества обеспечить бесперебойную доставку всего необходимого для внезапно возникающих нужд гулеванов. Присмотревшись повнимательнее, я обнаружил, что на столах в изобилии имеются импортные напитки хорошего качества. преимущественно сорокоградусного достоинства а между тем в ближнем к нашему НП уголке двора примостиилась на козлах покрытая благородной патиной специальные стали чистить так и оставили всю в земле и каких то заплесивелых разворах здоровенная бочка емкостью не менее трехсот литров возле бочки на дощеом столе Стояли несколько десятков высоких глиняных кувшинов, прямо-таки антикварного вида. — А многовато ли горючего? — высказался я. — Насколько мне известно, Аллах запрещает правоверным безмерным потреблением крепких напитков. — А тут хватит, чтобы целый полк вдрызг поить Смотри-ка, водка, коньяк, бочка, черт знает с чем. а ночью аллах не видит можно в три горла жрать сообщил братский это они сами так говорят ну а насчет бочки это чуть ли не гость программы по традиции когда рождается сын отец зарывает в землю бочку с вином когда сын женится бочка торжественно извлекается прошу любить и жаловать вот посмотришь Они вокруг этой бочки с полчаса будут кренделя выписывать, расхваливать, какое чудесное вино, ну и что такое прочее. Посмотри, справа от крыльца вишня. А под вишней яму оставили, чтобы все гости могли убедиться, что действительно бочку только что откопали. Действительно, под вишней в очень даже неудобном месте Зъела здоровенная яма. Когда гости здорово надерутся, непременно кто-нибудь в эту ямку звезданется. «Надо же!» — восхитился я. «Двадцать пять лет! Вот бы отпробовать такого венца! Это ж какая выдержка!» «Да не горюй ты так!» — поправил меня братский. Вино наверняка прекрасное, букет обалденные и все прочее. Тут они мастера, конечно, но, но не дали, чем прошлогодние Это не так, для куража. А с ты взял? — удивился я. На бочке же не написано, что оно прошлогоднее. Начнем с того, что клан Асланбековых построился в центре села менее года назад. — Ты посмотри на кирпич, из которого дом сложен. До этого здесь жили другие товарищи, так что надо ли продолжать? Я смущенно промолчал. — Действительно, Асланбековы пришли к власти год назад, и ваш покорный слуга невольно споспешествовал этому. — Когда я упустил... Так что вино очередная фикция в угоду горскому бахвальству. В половине пятого у парадных ворот усадьбы Салауджина выстроилась внушительная колонна иномарок, около 30 автоединиц. Мы не стали скрупулёзно подсчитывать. Без разных концов села подтянулись солидные мужики, преимущественно при оружии, одязанные в хорошие костюмы. и неизменные папахи. Впрочем, хватало и личностей в четырехугольных тюбетейках. Это те, кто помоложе. Некоторое время, благопристойно пошумев у ворот, публика организованно расселась по машинам и колонна, с ходу завывая клаксонами, убралась из села. «За невестой поехали», — пояснил братский. Можно на часок спуститься, нарисоваться перед часовыми. Раньше все равно не приедут, пока там церемонии разные, то да сё. Когда наблюзлежащие горы обрушились, быстро загустевавшие сумерки, мы с ФСБшником вновь вознеслись на чердак. Первым добравшись за до заветного отверстия, зоркий сокол братский удивленно присвистнул. «Ты? погляди что творят паразиты маски шоу в чеченском варианте нет ты посмотри я посмотрел действительно черти что и сбоку бантик рядом с пресловутой бочкой на белевой веревке висел здоровенный кусок брезента закрывая он и бочку от ансамбля который вовсю разминался оглушая присутствующих Могучими низами бас-гитары. Двор заливал яркий свет фонарей, и можно было в мельчайших подробностях рассмотреть, как у бочки сноровисто копошатся четверо парней, развлекаясь на первый взгляд не вполне объяснимыми манипуляциями.